Глава 6. Костя вместе со своими рабочими людьми, что установили водонапорную башню, уехали в десять, а в одиннадцать из Усмани прибыла колонна наших машин и три бригады плотников, вызванных Иполитом Захаровичем. «Все в порядке, ваше благородие!» — выскакивая из кабины первого грузовика, доложил Васильевич. «Давай отойдем», — кивнул я. Разгружайте, командовал староста, — и поспешил за мной. — Все купили? — спросил я, когда мы зашли на пустой участок. — Все, и даже одиннадцать жемчужин у разные места аккуратно пристроили, — быстро зашептал Васильевич. С Костей встретились прям как по часам и спокойно проехали мимо усадьбы Пантелеева, то есть Воронцова. Кстати, техники не так много, как Костя говорил. Видимо, перед ликвидаторами делают вид, что осознали свою ошибку. — Видимо. Как на рынке дела. Без эксцессов. Торгуют активно. Староста открыл сумку и продемонстрировал несколько толстых пачек купюр. Думали, что не хватит, а я все с запасом купил. Еще и с дачи нормально привез. Образцы новой брони тоже выставили. И, как вы и говорили, сегодня самый языкастый наш парень пробежится и покажет один комплект потенциальным покупателям. А да... С человеком, которого прислал Феникс, утром встретились. Даже не стали перегружать, а просто взяли его машину и отдали нашу. Один из образцов доспехов и тридцать жемчужин тоже упаковали и Антону послали. Осколки черных кристаллов не забыли? Полный грузовик, — хохотнул староста. — В ближайшие дни Маришке скучать точно не придется. — Отлично. Я хлопнул довольного Васильича по плечу... И мы вернулись к воротам, где уже началась разгрузка. Дмитрий Николаевич ко мне тут же подбежала Катя. Я поговорила с бригадиром плотников. С их слов они могут делать все, что угодно, из чего угодно и быстро. Тогда их на постройку домов ставлю, а ребят, что освободятся, на прокладку труб от водонапордой башни. С теми, что сегодня Васильевич привез, их теперь на все хватит. Ты можешь... О таком меня даже не спрашивать. Я подмигнул девушке. «Действуй!» Катя убежала, а я быстрым шагом направился в мастерскую и уже у входа услышал внутри возбужденные голоса. «Так дорого получится!» — это возмущался Эдуард. «Зато в полном соответствии с заказом его благородия», — спорил Петр Андреевич. «И включить заряд можно будет в любой момент. А если оператор протормозит...» и не успеет нажать до того, как эта хрень об землю или еще что-то стукнется, и контакты отойдут, — настаивал Эдуард. — Надо таймер делать, тем более у нас их до хрена. — Всем привет. Я с улыбкой зашел в мастерскую, где у верстаков кипела работа. А в центре у стола стояли двое спорщиков. Эдуард резко повернулся ко мне. «Дмитрий Николаевич, скажите Петру Андреевичу, что вы запретили мне рассказывать принцип работы этой штуки». Судя по всему, речь шла о восстановленных черных кристаллах, метании их в толпу врагов и последующей активации. «Да, я знаю о секретности, но дело не в этом», — усмехнул сооружейник. «Что бы там за штука ни была, а мой механизм можно доработать и предусмотреть активацию при столкновении». «Это дорого, и деталей нет!» «Послушайте», — вмешался я, подходя к столу, — «вы оба правы. Механизм, срабатывающий при столкновении, в перспективе и при наличии точного метательного оружия лучше. Но сейчас у нас действительно нет для этого деталей. И так вышло, что дорогу нам перекрыли враги, против которых мы и должны применить это оружие. Так что первые образцы пусть будут с таймером». «Так бы и сказали», — пожал плечами Петр Андреевич. «А так-то мне будет проще что-то проектировать и изготавливать, если я буду понимать принцип работы вашего секретного оружия». «Сразу после первого применения я вам расскажу», — кивнул я. «Саму метательную машину успеете сделать?» «Так уже делаем», — мастер кивнул на усердно что-то вытачивающих и выпиливающих коллег. «Если плотники не подведут, к вашему выезду шесть первых образцов будут». Каждая сможет одновременно метать пять снарядов. Хотя, опять же, когда мне привезут то, что я заказал, они будут лучше. Когда, вы говорите, дорога откроется? Завтра, в крайнем случае, послезавтра. Хорошо. Я верю в вас, — напоследок заявил я и вышел из мастерской. Так, что там у нас еще из срочных дел? Кристалл земли качается, и благодаря уроку магии и трем десяткам свежих белых восстановленных кристаллов за ночь уже достиг шестого уровня. Черные для битвы скоро начнут собирать Маришка и Вера, и, думаю, успею сделать их в достаточном количестве. Броня тоже шьется нон-стопом. Многое, конечно, зависит от наших мастеров-зачаровальщиков. Им вообще вряд ли придется в ближайшее время даже есть нормально, ведь на них, кроме одежды, еще оружие и боеприпасы. Понятно, что с большой долей вероятности битвы не произойдет, и мы сумеем раздавить уродов, не применяя силу, но лучше подготовиться. Лишним точно не будет, тем более козлов вокруг все больше и больше, и рано или поздно серьезной драки не избежать. Что со шпионами? Как я и говорил, один уехал с Константином, Прочитав мои мысли, тут же ответил на них, возникшие из ниоткуда кай. Был ли он шпионом или просто ему не понравилось у нас, не знаю. В любом случае, много он не выведал. Двое других по-прежнему ведут себя нормально, но их эмоциональный фон лучше не становится. Пантелеевские продолжают наблюдать, но один из них возбужден с тех пор, как услышал, что много народу скоро уедет. Мне кажется, задумал чего-то гад такой. — Мила там как? — Да жалостливая слишком твоя, мила, — вздохнула лиса. С утра попросила ребят оттащить мешки с посадочной продукции в тюрьму и сидит там, улучшает ее и одновременно за этим бедолагой здоровым следит. — Как он? — После твоих визитов хорошо. Потом становится хуже, но сейчас уже нет таких критических скачков. Отпускает его помаленьку. Он сможет стать нормальным откуда же я знаю я же не врач а Кэй так хотела показаться удивленно что аж споткнулась учитывая что она сотканный из белого тумана призрак выглядело это забавно он бормочет постоянно что то прокрашенные головы кормильцев и руки значит функции речи не утрачены в остальном время покажет. дмитрий николаевич идите что покажу Громкий женский крик заставил меня вздрогнуть. «А, Ка исчезнуть!» «Надеюсь, что-то приличное!» — крикнул я Клаве и зашагал в сторону теплиц, у которых она стояла. «Это как ваше благородие захочет!» — игриво засмеялась женщина. «Вот и кто меня тянул за язык?» «Что случилось?» — перешел я к делу. «Сюда!» — Клава зашла в одну из теплиц, а я последовал за ней. «Неплохо!» — кивнул я, оглядывая ровные грядки с какой-то неизвестной мне травой уже вымахавшие едва ли не по колено. Затея с тем, что перед сном маги должны сливать излишки магии в теплицах для ускорения роста растений, полностью себя оправдала. «Да не туда смотрите!» — воскликнула Клава и ткнула пальцем мне за спину. Я оглянулся и у самой двери увидел четыре растущих рядом высоких зеленых растения, на которых, подпертые рогатками, гроздями висели розовые помидоры. — К вечеру уже созреют, — довольно проворковала Клава и взяла меня под руку. — И будет у вас свежий салатик? — здорово, — сказал я. — А Мила не будет ругаться, что ты здесь самоуправством занимаешься? — Она разрешила, — засмеялась Клава. — Че с четырех кустиков-то будет? Вон сколько теплиц ее травою сажено. — Тогда спасибо. Я улыбнулся и осторожно высвободился из крепких рук. — Пойду собираться, скоро выезжать. Доваляйте «Да там этим гадом, крикнула мне вслед добрая женщина. «А вечером будет вкусный ужин со свежим салатиком. Обязательно!» Я помахал ей рукой и зашагал по деревне. Мы решили дать уродам время перекопать дорогу, так что до выезда оставалось еще четыре часа. И за эти четыре часа предстояло сделать очень многое. Перед отъездом полит Захарович надолго засел за радиостанцию и, помимо прочего, при мне поговорил со своим человеком, который все обо всех знал. И тот рассказал про Воронцовых много интересного. В частности, о том, что в последнее время клан, который они возглавляют, стал одним из самых быстро растущих и при этом одним из самых воюющих и побеждающих. Да, по итогам коротких войн они всегда предоставляют доказательства своего чрезвычайного миролюбия и того, что на них всегда нападают первыми. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы на основе полученных данных понять, что в действительности эти ублюдки играют очень грязно и бьют своих противников в спину. Поэтому на первый разговор мы ехали весьма боевым составом и едва увидели «ремонтников», Остановились и заняли позиции на опушке леса. «Тяжело концентрироваться, шумно очень», — поморщился обливающийся потом Свят. «Ночью в деревне лучше получалось». Он лежал на мягком матрасе в кузове одного из грузовиков, а в его руках сияла средняя жемчужина иллюзий. Сейчас он пытался взять на себя очередную часть моих функций, а конкретно управлял жучком, кружащим над усадьбой Воронцова. — Понимаю, я поправил черную повязку на глазах помощника. — Пока к дому не подлетай. Там может быть защита, которую ты пока не пройдешь. Просто кружи в небе и учись концентрироваться. Думаю, через пару часов сможешь нормально его контролировать. — Хорошо. Свет погрузился в управление, а я выскочил из кузова, где меня ждал Олекарь Евгений. — Он твой, — кивнул я на грузовик. — Но пока не позовет, не залезай и никого не пускай. — Понял, ваше благородие. — Лад, я. — Все готово. — Десять минут, ваше благородие. Ребята окопаются, установим катапульты и можем выдвигаться. — Понял тебя. Я окинул взглядом бегающих между машинами и копающих землю между деревьями бойцов. А потом тоже призвал жуков. Три маленьких шпиона, взмыли ввысь и очень быстро показали, что Костя был прав. Никакие, конечно, это не ремонтники. Минимум две сотни бойцов, одетых в форму дорожных рабочих, уже похватали автоматы и заняли заранее подготовленные позиции, используя ямы как окопы. Причем большая часть из них не показывались. Противник явно хотел показаться слабее, чем есть, и нас спровоцировать. Видя все это, я еще раз убедился, что они легко могут напасть — поэтому дал себе внутреннюю установку, пока лишний раз не быковать и вести себя как можно спокойнее. «Все готово, ваше благородие!» Ровно через озвученное время ко мне подошел Глад. Я уничтожил Жучков и открыл глаза. «Ба!» Всего десять минут, а от суеты не осталось и следа. Все бойцы на позициях, а шесть заряженных черными кристаллами небольших катапульт прикрыты машинами и готовы вести огонь. Разумеется, о том, что в чашах каждой из метательных машин находится именно по пять черных кристаллов, никто лишний не знал. Они были упакованы в мешки вместе с детонаторами, которым полагалось их активировать через две секунды после выстрела. «Может, вам все-таки лучше остаться здесь?» — спросил Глад. «Нет, в случае ЧП, чем я ближе, тем сильнее смогу ударить». Да и самое важное, чего хотел добиться этим разговором, никому другому поручать я не мог. «Как скажете, главный гвардеец указал на бронированный внедорожник с гербом акуловых на бортах. Прошу вас». Я сел в машину, а уже через две минуты она остановилась перед черно-желтой лентой. Описанный Костей черноволосый крепкий прораб уже ждал меня». «Меня зовут Владимир Степанович Буланов», — представился он. «С кем имею честь разговаривать?» «Барон Акулов Дмитрий Николаевич». «Владелец Сабина, деревни, дальше по дороге, стараясь показать сдерживаемую ярость», — произнес я, наполовину опустив заднее окно. «Что здесь происходит?» «Ремонтные работы, ваше благородие», — с неприятной улыбкой произнес Тип. «На каком основании?» «На основании договора с графом Вороцовым. А он все это делает в соответствии с законами Нижегородской империи. Можно посмотреть договор с графом. Конечно. Буланов уверенно подошел к машине и протянул мне заранее подготовленную папку. Спасибо. Я взял его папку, а в ответ протянул свою. А вы пока вот с этим ознакомьтесь, пожалуйста. Прораб на секунду завис. На удивление быстро пропало с его лица, и он протянул руку. А что это? — Вы посмотрите, посмотрите, — бросил я, и, открыв его папку, приступил к изучению ее содержимого. Разумеется, мне было на него абсолютно плевать, но требовалось, чтобы этот урод очень тщательно рассмотрел мои документы. — Ну, я все это уже знаю. Через десять минут, возвращая мне папку, пожал плечами Буланов. — Да, а ретранслятор... — Да, проезд. Я вас уверяю, мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы освободить его для спецтранспорта. — Ясно. Я взял свою папку и вернул мудаку его. — Учтите, я буду жаловаться. — На что? — показушно всплеснул руками Булан. — Мы всего лишь облагораживаем свою территорию. Ремонт на недельку, зато потом вы нам еще спасибо скажете за новую прекрасную дорогу. — Трогай, — закрывая окно, — приказал я Дани. Двигатель взревел, и внедорожник поехал к нашему укреплению. Я же, стараясь действовать максимально осторожно, сунул только что побывавшую в руках буланова папку в пакет и тщательно его упаковал. Первый шаг к восстановлению справедливости сделан. «Дай мне пять минут», — кивнул я появившемуся в окне Владу, и, закрыв глаза, призвал сразу трех жучков. «Ну?» Граф Воронцов нетерпеливо повернулся к вошедшему Владимиру Степановичу. «Все по плану, ваше сиятельство», — пожал плечами тот. «Реально пацан еще совсем. Старался держаться уверенно, но видно было, что просто зассал сразу нападать. Сколько войск он привез? Около семидесяти человек. Я светанул, около пятидесяти остальные спрятались. Нападет?» «Не думаю, что сегодня прораб развел руками». Сначала вторую дорогу проверит. Потом, скорее всего, подождет недельку, может, в обход пошлет кого-то жаловаться. А дальше, как поймет, что неделька сильно растягивается, да соберет всех и нападет ночью. Если увидишь его людей, идущих в город, не вздумай трогать. Обижаете, ваше сядство. Может, все-таки прямо сейчас ударить?» Граф Воронцов задумчиво глянул в окно. «Не думаю, Евгений Михайлович». Прораб задумчиво почесал подбородок. «Я, разумеется, записал наш с ним разговор, и в нем он не сказал ничего, что потом можно было предъявить как оправдание нашей агрессии. Да и вообще вы были правы вчера. От них только уехали ликвидаторы, и мы не знаем, о чем они говорили. Вдруг они договорились здесь завтра снова встретиться, и будет очень подозрительно, если мы скажем, что пацан приехал и убился наш забор. Лучше подождать и сделать все красиво. Хорошо, свободен. Дверь за прорабом закрылась, а граф Воронцов продолжал задумчиво смотреть в окно. Вроде все по плану. А почему на душе так неспокойно? Блин, как же классно иметь такую вроде бы простую, зато эксклюзивную магическую технологию жучка шпиона. Пять минут, и все страхи о возможном нападении развеяны. Более того, они сами ожидают от меня визита к Синицыну. Я готов. Я вылез из машины и под прикрытием грузовиков пересел в другую. Жучки жучками, но лучше подстраховаться. Снова взревели моторы, и три внедорожника, развернувшись, поехали к развилке, где от нормальной дороги отходила хреноменькая грунтовка, ведущая в сторону усадьбы моего второго соседа. «Что за расплывчатые данные, Константин?» Темноволосый тридцатилетний мужчина, капитан полиции города Усмань, Федор Филимонович Мышкин, удивленно посмотрел на ликвидатора. «Ты скажи, где и чего планируется. Я тебе столько, сколько нужно народа отрежу». «Да были бы данные, Федь, я бы тебе сразу сказал», — вздохнул майор. «Но ничего конкретного нет. Просто обедали с ребятами». Я края муха услышал, и то не уверен, что правильно. Понятно, что, скорее всего, полная херня, но речь идет про теракт, и, возможно, на государственном объекте. И даже если у нас хоть один процент вероятности, что это правда, мы должны быть настороже и среагировать максимально быстро. Ну, это понятно. Вот и я про то. Время-то предполагаемого теракта есть. И, может, еще что слышал? Я хоть заявление приму. Константин внутренне возликовал, но внешне постарался показать неуверенность. Я слышал, что утро и отчество, или кличку исполнителя, после паузы тихо сказал он, но ты уверен, что нужно заявление? Может, просто предупредишь своих, а то потом ржать будут? — Ты какой ржать, Костя? Федор Филимонович поднял бровь. Нам, как и вам, пришла разрядка реагировать на все, хоть маломальски подозрительное. И теперь, если я не приму от тебя заявление, и потом что-то случится... Короче, рассказывай. Капитан достал бланк и приготовился записывать. Ну, раз так, пиши. Костя откинулся на стуле. Я, Пронин Константин Максимович, в обед вместе с тремя своими сослуживцами заехал в столовую «Колесо Сансары» где отлучился в туалет. По-большому. Федор Филимонович хмыкнул, но продолжил тщательно записывать показания. Только начал, как в туалет зашел неизвестный, и тут же включил рацию. Помехи были сильные, да и говорил он тихо, но я слышал про планируемый подрыв, утро и отчество. Но я точно не уверен, что правильно расслышал, так что это писать, наверное, не нужно. Да Костя, блин, поморщился Мышкин. «Ты из-за сортира, что ли, стесняешься? Ты бы знал, сколько мы в них интересного узнали. Давай, говори, что услышал. Я помечу, что вроде как». «Ну, хорошо». Костя вздохнул. «Имя точно не расслышал, но отчество или кличка исполнителя точно Степанович, и он собирается все сделать утром». Логика нас не подвела. Ремонт дороги шел и возле усадьбы Синицына. Правда, жучки мне подсказали, что здесь им занимались действительно в основном рабочие. Сам же граф, хоть и нехотя, но согласился выйти и поговорить со мной прямо к воротам. «Ну как же так, голубчик?» Протягивая мне руку, укоризненно покачал уже лысеющей головой полноватый пятидесятилетний мужчина. «Мало того, что приехали на три недели позже, чем я вас ждал. так еще даже на обед не хотите зайти». А у нас, между прочим, сегодня свежая кабанятина. — Прошу прощения, Борис Евгеньевич, — пожал плечами я. Все собирался, до да дел не в впроворот. Эх, молодость, молодость, засовывая руки в большие карманы глубокого кожаного плаща, подсокл языком хозяину сальбы. Мне бы с моими нынешними мозгами да вашу бы энергию. — Да ладно вам, прибедняться, ваше съедство. Я кивнул в сторону ревущей и активно роющей дорогу строительной техники. — Вон, какую активность развели. — Так это не я, — возвел руками граф. — Это наш с вами новый сосед граф Воронцов. — Да. Я удивленно поднял бровь. — И зачем бы ему вашу дорогу ремонтировать? — Да он тоже относительно меня молодой еще, — рассмеялся собеседник и провел рукой, — приглаживая на Лысину остатки темных волос. «Он мне тут такой план обустройства нашего района разрисовал. Одно заглядение. А мне чего, я только за, тем более, что за его счет. А ничего, что он перекрыл обе дороги в Усмань? Так ненадолго же. У нас по договору он за месяц все сделать обещал». «Месяц?» — я впустил в голос раздражение. «А что мы есть в это время будем?» — Да полно вам, — выдохнул Синицын. — Уважи вообще дороги, считай, и не было совсем недавно. Жили как-то люди. — У меня стройка. — А? — граф снова подсокал языком. — Вы меня извините, Дмитрий Николаевич. Вот честно, вообще о вас не думал, когда договор подписывал. Наверное, подсознательно я посчитал, что вы договорились с Воронцовым, и он вам предоставит возможность ездить в обход. — Даже тропинки не оставил. «Даже так?» «Это плохо, конечно. А вы знаете что?» Собеседника вдруг осенила идея. «Давайте я с ним поговорю. Думаю, через недельку он сможет уже открыть проезд. А пока я вам могу свои материалы дать. Там у меня что-то завалялось на складах. Да и с едой помогу». «А теперь давайте на чистоту, Борис Евгеньевич. Я убедился, что рядом никого нет». Но он, на всякий случай, все равно установил звуконепроницаемый барьер. «Вы не боитесь, что поставили не на ту лошадь?» «О чем вы, Дмитрий Николаевич?» — недоуменно широко распахнул глаза Синицын. «О том, что усадьба графа Пантелеева приносит владельцам неудачу. Недавно умер ее прошлый владелец, а совсем скоро что-то может случиться и с нынешним. А еще о том, что я очень хорошо запоминаю добро и зло». Если первую ошибку могу списать на глупость, то за вторую стребую компенсацию в полном объеме. — Да неужто вы мне угрожаете? Дмитрий Нико. Не... Ай! — граф вдруг подпрыгнул на месте, и из глубокого кармана его длинного кожаного плаща показался дымок. — Что случилось? — вскинул брови я. — Что там у вас? — сгорело. — Да ничего, — смешался хозяин усадьбы и замолотил рукой по карману. — Трубку, должно быть, забыл потушить. А может, диктофончик сломался? — Какой диктофончик? Синицын заозирался и с облегчением увидел спешащих к нему телохранителей. — Так о чем мы говорили? — Пусть люди подождут. Я вложил в голос угрозу. Я почти закончил. — Стойте там! Граф махнул рукой, и хоть его из-за барьера не услышали, но жест поняли. Так вот, Борис Евгеньевич, я не отрываясь смотрел светло-карие глаза графа. У вас есть только один шанс показать, что вы осознали свою ошибку. Я попрошу вас сменить тон, и вы поймете, когда этот шанс появится. Подумайте еще раз. Я снял барьер и, резко развернувшись, направился к машине. «Какого хрена?» Едва заскочив в дом, запыхавшийся Борис Евгеньевич Синицын засунул руку в карман, и вытащил оттуда оплавленный диктофон. «Что случилось, дорогой?» — донесся из комнаты крик супруги. «Все нормально, милая!» — громко ответил граф. Но нормальным это не было. Судя по характеру повреждений, прибор сгорел не сам. Его чуть ли не взорвали. Но как? Для этого нужно было точно знать, что он лежит в кармане и где. Ведь совсем немного в сторону и взрывом могло зацепить и его самого причем в очень важном месте. Это ювелирная работа, не подвластная начинающему магу. Граф вздрогнул, пригладил вспотевшие волосы и стал анализировать разговор с Акуловым. «Да, пацан непрост. Уверен в себе, и, что самое главное, он даже не попросил освободить ему проезд. Да вообще ничего не попросил. Значит, Акулов приезжал не за этим, а именно чтобы сказать про второй шанс». Но какой нахрен шанс? Даже если он соберет всех своих, у Воронцова минимум вдвое больше людей, и все они профессиональные боевики, у пацана нет шансов. Черт! Задумавшись, граф слишком сильно сжал кулак, и черные остатки расплавленного диктофона посыпались на ковер. Может, связаться с Воронцовым? Предупредить его о том, что парень не собирается вести переговоры? Более того, похоже, собирается все решить в самое ближайшее время. Или не связываться. Может, именно это Акулов имел в виду под вторым шансом. Или связаться и наврать что-нибудь. «Борис Евгеньевич!» — сначала раздался громкий крик, а потом застучали шаги, и на лестнице появился бледный, как смерть, гвардеец, который сегодня дежурил у радиостанции. «Борис Евгеньевич, там что?» Желудок графа сжался от нехорошего предчувствия. «Там! Там!» — гвардеец, тыкая пальцем вверх, пучил глаза и открывал рот, но ничего путного так и не сказал. «Что случилось, дорогой?» — в дверях появилась растерянная супруга. «Все хорошо, милая, подожди меня в гостиной!» — рявкнул на нее граф и рванул к лестнице. «Показывай!» — гвардеец развернулся и побежал на третий этаж. Но у дверей породя рубку, затормозил. «Там! Идиот!» — рыкнул Борис Евгеньевич и, оттолкнув непутевого бойца, вошел в комнату. Легкий запах дыма он почувствовал сразу, но, быстро оглядев помещение, ничего необычного не увидел. — Да что, слу... — начал он, и тут его взгляд упал на стол перед местом связиста. Синицын сделал несколько шагов вперед, и тут его ноги приросли к полу, а спину покрыл холодный пот. Перед радиостанцией на лакированной поверхности стола черными буквами было выжжено всего два слова. «Хорошенько подумай».